Глава двадцать шестая. Света, нам необходимо съехать с этой квартиры. Сергей, так он теперь себя называл и всех заставлял, покусывая губы, стоял возле окна со стаканом сока, свежевыжатого блин. Света недобро смотрела в его сторону. Что за панты, скажите, в самом деле? Из двух апельсинов стоимостью как хорошая коробка с готовым соком ему удалось выжать лишь двести пятьдесят граммов. Невыгодно. Расточительство одно. Не превращайся в плебейку, скривил он губы, когда она посмела его упрекнуть, и помотал стаканом у нее перед лицом. Здесь чистейший сок без примесей, а в тех коробках, которые ты таскаешь, страшное поило. То, что сок достался только ему, Сергей упускал из виду. Как не особенно заморачивался, выливая на себя последние капли шампуня или геля для душа. По сути, он был страшным эгоистом, избалованным до отвращения к людям неподобным ему, а таких практически не существовало. Света, как оказалось, не соответствовала его высоким требованиям. Даже её интеллигентное происхождение не имело для Сергея значения, а у неё все женщины по линии матери пели в опере, а по отцу насчитывалось три академика и один доктор наук. Да, Они обнищали после смерти всех мужчин по линии отца. Отец умер даже раньше деда. Обнищали потому, что не имели ни малейшего представления, как именно надо выживать в современных джунглях. Мать и тётка не смогли сохранить коллекцию картин, завещанную дядям. Через 8 лет вдовства мать со Светой переехали из центра. Из большой профессорской квартиры они переселились на окраину в трёхкомнатную хрущёвку с низкими потолками и бетонным полом. Света не роптала. Она, в отличие от матери, понимала, что это был единственный выход, иначе они вообще лишились бы жилья, потому что долг за коммунальные услуги рос со скоростью света, потребления которого они не умели экономить. У самой Светы было прекрасное музыкальное образование. Ей даже прочили великое будущее, но оно не случилось по причине безденежья и отсутствия нужных связей. А образование было великолепное, никому не нужное. фыркнул Сергей. Света не могла с ним не согласиться. Окончив наскоро курсы экскурсоводов, она возила группы по Москве. Туристы бывали разными: от иностранцев до школьников из областных центров. Первые часто оставляли ей подарки или давали чаевые, вторые ничего, кроме головной боли, не приносили. Нам необходимо съехаться с этой квартиры Света, повторил Сергей. Он допил сок поставил стакан на белоснежный подоконник, не заботясь о том, что донышко оставит след, и глянул на неё глазами капризного ребёнка. Ты слышишь меня, Светлана? Слышу, она слегка качнула головой, заворожённо наблюдая, как её парень походкой балетмейстера проходит вдоль окон. Их по этой стене было сразу три. И тут же мысленно поругала себя. Она не имела права так увлекаться им. Он всего лишь мужчина избалованный, самовлюблённый, мама и тёти её предупреждали: "Потеряешь голову от любви, пропадёшь". Так и вышло, она пропадала. Если вовсе уже не пропала. "И почему не отвечаешь?" взгляд у Сергея острый, хлёсткий, как удар хлыста. "Я сказал, что нам необходимо съехать. Нам или тебе?" Она не узнала свой голос, потому что вопрос задала не она, а кто-то более сильный внутри её. Тут, кто хоть как-то старался сопротивляться его силе и власти, что значит нам или тебе? Он встал перед ней, поставил ступни под углом в девяносто градусов одну к другой. То, что я не собираюсь съезжать, это уже третья квартира за год, Сергей. Еле выдавила она непривычное имя. И за эту я заплатила за полгода вперед, взяла кредит, если ты забыл. Мы прожили здесь всего полтора месяца, нам еще жить здесь четыре с половиной месяца. Серёжа. Он поначалу опешил, взгляд майт напрошёлся по просторной комнате с тремя окнами, выходящими на сквер. Потом он рассердился на неё за несговорчивость. Глаза загорелись опасной и страстной, как у актёра. А следом он принял решение. Хорошо, оставайся, я съеду один. Хорошо. Не стала она спорить, пристально рассматривая его мускулистую спину, скрывшуюся в дверном проёме спальни. Загремели дверцы шкафа. Заввязала молнии на дорожной сумке, зашелестела одежда. Он укладывал её в сумку, переодевался. Снова виск закрывающейся молнии. Через мгновение он прошёл мимо неё, не замечая. Сумка брошена у порога. Грымхает сброшенная с полок обувь, её обувь. Треск лепучек на его кроссовках и тишина. Сейчас он попросит у неё денег на новое жильё, на еду. на жизнь, которой у него не стало, и у неё не стало рядом с ним. Света позвал он не так громко, без нажима. Подойди, малыш. Она послушно встала и пошла на голос. Сергей стоял, уперев согнутый локоть в стену, пальцы впились в густые кудри. Вид несчастный и безвольный, немного театральный, она неплохо изучила его. знала, когда он чувствует по-настоящему, а когда играет. Свята, мне нужны деньги, произнёс он неохотя и посмотрел на неё тем самым долгим взглядом, в котором она должна была прочесть попраную гордость. Она не прочла, а распознала раздражение и злость. Она его раздражала, она его злила, бесила, как он признался пару дней назад. Свята, повысил он голос, Ноздри затрепетали. Он нервно переступил, руки, уронив, сунул в карманы штанов. "Услышь меня. Мне нужны деньги. На жильё, на еду, на одежду. Я не могу больше занимать. Мне надо отдавать, а не чем?" "Ты обещал всё решить", напомнила ему Света. "Куда ты устроится? Я работаю, а ты почему нет?" "Чем? Официантом", фыркнул он надменно. Куда мне ещё идти без диплома? Хотя бы им неплохо платят, и опять же чаевые сумасшедшие, проворчал он, двинув сумку к стене и делая к ней два пробных шага. Ты что, не понимаешь? Меня ищут. Я подозреваемый номер 1 в деле об убийстве. Я давно не выходил и не знаю, может, плакаты с моим фото давно на столбах развешаны. Не развешаны, я знаю. Я выхожу. Каждый день на работу и обратно. в магазин за апельсинами. Она не хотела, но голос сорвался до сарказма. Он заметил и принялся ныть, упрекая её в скупости. "Я знаю, у тебя есть деньги. Дай мне хотя бы на первое время". Он сделал ещё шаг и встал так близко, что она ощущала его горячее дыхание на своём лице. "Я верну, вот увидишь". Она могла бы напомнить, что возвращать ему нечем. Да, он в принципе не любил возвращать долги. Даже когда был пред деньгах, а теперь так особенно, но она промолчала, просто смотрела в любимое лицо, оказавшееся так близко, и за всех сил надеялась, что Сергей сейчас наклонится и поцелует её. Он не поцеловал, а прошептал с неивстью, рассматривая её левую щёку, на которой утром, так не к стати, вскочил прыщ. Что за ерунда у тебя на лице? Почему ты за собой не следишь, морда в прыщах, а ты её ко мне тянешь? Она проглотила обиду, вместе с подступившими слезами научилась за время их отношений. Но вот к чему она оказалась не готова, так это к тому, что его распахнутая ладонь легла ей на лицо и силой оттолкнула. Света не удержалась на ногах, отлетела к противоположной стене и больно ударилась затылком о выступающую лепнину. Это была часть декора. Ей показалось даже, что в затылке что-то хрустнуло, голова тут же сделалась тяжёлой и пустой. Света сползла по стене на пол. дотронулась до затылка под косой, которую прила каждое утро. Рука сделалась мокрой. "Кровь!" ахнула она, рассматривая обогрившиеся пальцы. "Ты разбил мне голову, гад! Не будешь со мной спорить". Спокойно парировал Сергей, даже не сделав попытки помочь ей подняться. "Денег, дай, я уйду". "Денег нет", слабым голосом отозвалась Света и соврала. "Я вчера всё отдала маме в долг. Она вернёт, но в следующем месяце". Он не знал, но матери денег в руке она категорически не давала. Та вела себя с ними как с попуасом, с зеркальцем. Не могла даже до магазина донести, либо раздаст, либо потеряет. Но Серёжа об этом не знал, и он поверил. Чёрт! Белоснежные зубы, которые он по утрам и вечерам чистил минут по 10, прошли с пополным губам. Что делать? Мне нельзя здесь оставаться. Почему? Морщись от боли в голове, Светлана поднялась на ноги. потому что за мной следят, сделал он испуганные глаза. "Опять?" ахнула она. "Мне опять следят?" А "Опять врёт". Вот что она имела в виду. Байки о слежке она слушала несколько последних месяцев, но он понял, всё неправильно, и принялся рассказывать ей о какой-то женщине из библиотеки, как та 3 часа просидела на скамейке в сквере и не сводила с их окон глаз. О какой-то книге со странной информацией и о человеке, чью фамилию Света слышала впервые. Может, он настолько сильно повредил ей голову, что у нее начался бред? Сережа ничего такого безумного не говорил, а ей только кажется, то, что ей кажется, правдой быть не может. Это чистой воды безумие. Света прикрыла глаза и пошатнулась. Эй, малыш, ты чего? Впервые послышался его настоящий голос. Тебе плохо? Да. Призналась она: "Он вдруг поднял её на руки и понёс в гостиную. Сбегал в ванную, принёс мокрое полотенце, обмотал им её голову, бережно уложил на диван, подсунув подушку. Ты лежи. Не вставай, как головокружение пройдёт, поднимешься. Пока лежи. А мне пора. Прости. Если нашла меня она, найдут и все остальные. Это всё из-за паспорта. Чёрт. Где ты будешь, Серёжа?" Попыталась она поймать его за руку. Тебе не надо об этом знать. Если тебя будут пытать, ты не выдержишь и расскажешь. Света резко открыла глаза. Сергей стоял над диваном в задумчивой позе, и она затруднилась бы распознать игра это или всерьёз. Ты здоров? заворочилась она беспокойно. Ты о чём вообще? Кто меня будет пытать? Кому я нужна? И ты? Кому нужен, кроме твоих оболтусов друзей, которым ты должен? Так они уже привыкли, что ты им вечно должен, и пытать меня за эти деньги точно не станут. Серёжа он вздрогнул, словно не услышав её слов, с наигранной грустью улыбнулся, поцеловал в лоб и пошёл в прихожую. Я захлопну дверь. Никому не открывай, я позвоню. Света слышала его шаги по комнате, скрип двери и шкафа, шорох. Он искал деньги. Она обычно прятала их между пододеяльниками, но не в последнее время. Сейчас они были спрятаны в очень надёжном месте, и там было немало. Света соврала ему про кредит, он не понадобился. У неё хватило денег, чтобы оплатить аренду квартиры на полгода, и осталось даже больше, чем она потратила. Мать с тёткой продали последние фамильные украшения с сапфирами, честно на троих поделили и пригорюнелись. Если эти деньги не помогут нам выбраться из долговой ямы, то мы пропали, вздыхала мать. Светик, спрячь их от меня подальше. И света спрятала. Тоже здесь. Мать согласилась, что дочь и будет поставлять продукты и сама оплачивать счета за жильё. Сумма была приличная, и Света не могла рисковать, оставляя деньги в постельном белье. Сергей ничего не нашёл. Он вышел из спальни, постоял над ней, изысканно ругаясь шёпотом, а потом всё же ушёл. Дверь закрылась. Она полежала ещё немного и попыталась подняться. Вышло легко. Голова даже не болела. Она пошла в ванную, осторожно вымыла волосы, запачканные кровью, прижгла перики сьюшшку на затылке, бросила в стирку окровавленное полотенце. Выходя из ванны, машинально проверила входную дверь. Заперта. Но ключей на тумбочке подвижных кей нет. Значит, планирует вернуться. Света не могла подавить довольной улыбки. Никуда он не денется, помотается по друзьям и вернется. Он не любил работать, не приучен. А есть, пить на что-то надо. Кушать Серёжа любил дорого и вкусно, а пить полезно и расточительно. Так он привык. Света завела будильник на 8 вечера, в 10 ей в вечернюю смену. Она успеет выспаться и времени привести себя в порядок будет предостаточно. Ночной клуб, где она подрабатывала, через дорогу идти недалеко. Она задернула шторы на всех трех окнах, снова легла на диван и забылась странным тревожным сном. Разбудил ее осторожный скрежет в замке. Сергей вернулся, при том пьяным. Так он всегда открывал, если напевался, не часто нет, но случалось. Чтобы не провоцировать его на очередной скандал, Света покрепче зажмурилась и сделала вид, что спит. В комнате было совсем темно. Половина восьмого успела она заметить, перед тем как зажмуриться. Пьяным Сережа обычно сразу ложился спать, если его не цеплять и не приставать, уснуть он мог едва ли, не стоя. Осторожные шаги, крадущиеся, странно. Он никогда так не ходил пьяным. Обычно шел, сметая стулья, тут едва слышно. Светлана резко села, почувствовала, что кто-то вошел в гостиную и не спешит включать свет. Кто здесь? крикнула она, как ей показалось громко. Серёжа, ты разве это его настоящее имя? поинтересовался тихий незнакомый голос. Его зовут именно так? Кто вы? она уже закричала громко, с надрывом, и, кажется, повторила свой вопрос трижды, прежде чем её силой ударили в лицо. Потом ещё и ещё раз, и били до тех пор, пока в ноющем затылке снова что-то не хрустнуло, и она не перестала чувствовать боль.